Упоминание нацистов заставило меня вспомнить рассказ «Сестры Джулианы». В Германии вскоре после войны, в 1945 или 46 году, было создано общество лютеранских монахинь, которые посвятили себя молитвам о прощении их соотечественников. Женщины вели аскетичную жизнь, как можно более приближенную к условиям концентрационного лагеря. Минимум пищи. Монахини практически голодали. Минимум одежды. Никакой обуви, никакого отопления зимой и никаких кроватей, только соломенный матрас и тонкое одеяло. Они жили так во имя искупления грехов других. Религиозное призвание не было мне близко. Я размышляла о грехе, вине, искуплении, очищении, религии и других абстрактных вещах, когда сестра Моника Джоан вдруг резко встала. — А здесь не глубоко, — объявила она. — По-моему, здесь нельзя утонуть. — В середине глубоко, заметила я. Там ходят торговые баржи. Но ведь здесь видно дно. Смотрите, видны камни. Это только у берега, и сейчас отлив. В середине очень глубоко. Не верю. Посмотрим. Прежде чем мы успели ее остановить, она с неожиданной прытью подбежала к каналу и вошла в него по щиколотку. — Говорю же! — воскликнула она торжествующе. «Все эти рассказы о том, как люди топились в канале, это всего лишь выдумки». И она сделала еще один шаг в глубину. «Возвращайтесь!» – кричали мы с Синтией, тоже залезая в воду, но сестра оказалась проворнее нас. «Не глупите!» – воскликнула она и шагнула вперед. Перепад глубины в канале был довольно резкий, и она скрылась под водой. «Мы с Синтией были не единственными, кто бросились ее выручать». Тем воскресным днём прыгнули в канал, не раздеваясь не менее дюжины местных жителей. Впрочем, нам не стоило волноваться. Стало ясно, что сестра Моника Джан отлично плавает. Её ряса не сразу пропиталась водой и некоторое время плавала вокруг, словно крылья огромной чёрной птицы. Монахиня держала голову высоко, и чипец плыл за ней, словно экзотический плюмаж. Всё бы ничего, — и сестра благополучно доплыла бы до берега, если бы не трое бравых молодцев, которые с энтузиазмом бросились на помощь с противоположного берега. Они заловили монахиню и поплыли с ней обратно. «Нет!» — закричала я. «Давайте к нам сюда!» Все вокруг, включая плывущих, начали наперебой выкрикивать указания. Мы понимали, что если спасатели вытащат сестру Монику Джоан на тот берег, она не сможет перебраться на мост. Но они то ли не слышали, то ли не понимали наших воплей и с героическим видом тащили ее на середину канала. В этот момент их перехватил какой-то огромный мужчина, который плавал словно олимпийский чемпион. Он о оплеуху одному из юношей, притопил другого, подхватил протестующую монахиню и поплыл с ней к нам. «Не спрашивайте, как мы добрались до Нонатутсхауса. Это было мучительное и трудное путешествие». Воспоминания путаются, как мы раздевали сестру Монику Джан, пытаясь прикрыть, как вокруг толпились промокшие люди и давали ценные советы, как мы думали, во что ее одеть, как кто-то отдал нам дождевик, кардиган, детскую шаль, как мы искали ее туфли. Пловец вместе с еще одним мужчиной дотащили сестру до «Коммершал Роуд», Она по-королевски восседала на их скрещенных руках, гордо выпрямив спину, словно регулярно окуналась в канал. Видимо, после этого кто-то остановил грузовик, потому что я помню, как сестру Монику Джан усаживали туда и устраивали ее поудобнее. Она величественно поблагодарила мужчин, и те так и порозовили от удовольствия. «Не за что, мэм», — сказали они, — «всегда рады помочь. Хорошего дня, мэм». Когда мы вернулись на Нонатус сестру уложили в постель с горячими бутылками и горячим же питьем. Она проспала сутки, а когда проснулась, то, казалось, не помнила, что произошло. Она совершенно не пострадала. Видимо, о ней снова позаботились ангелы. Слишком много детей. «Простите, мистер Хардинг, ничем не могу вам помочь». «Но вы же говорили, что мы в начале списка на расселение». «Это так. Но возникли задержки, забастовки, электрики бастуют». «Так мы можем въехать и без электричества. Мы сейчас живем без электричества. Так какая разница?» «Простите, управа не позволяет заселяться в недостроенное помещение». «Говорю ж, нам все равно. Нам бы уже куда угодно переехать. Где угодно будет лучше, чем здесь». «Это невозможно, мистер Хардинг». «Закон есть закон. Городское жилье должно быть полностью сдано, прежде чем в него будут заселяться?» Чиновник пошуршал бумагами. Перед ним стояла непосильная задача. На каждый дом или квартиру претендовалось десяток заявителей. Список на расселение насчитывал тысячи человек, и все требовали чего-нибудь лучшего, чем разрушенные бомбами дома, где они теснились в совершенно антисанитарных условиях. Но ему приходилось следовать правилам. «Ну, «Ладно». «Когда электрики перестанут бастовать? Когда мы сможем ехать? Когда?» Билл Хардинг угрожающе наклонялся к чиновнику. Тот опасливо отодвинулся. «Не знаю». Билл грохнул кулаком по столу. «Сколько? Вы же должны знать! Сколько будет идти забастовка? Неделю? Две? Потом мы сможем ехать?» «А, боюсь, что нет, мистер Хардинг. Дело не только в электричестве, вопрос в размере». «В каком еще размере?» «Размере семьи, мистер Хардинг. У вас слишком много детей. В настоящее время управа строят квартиры с двумя-тремя спальнями. Мы не можем позволить семье из восьмерых человек въехать в квартиру с тремя спальнями. Такой семье полагается квартира с четырьмя или пятью спальнями, а в настоящее время такие дома не строят». «О, чушь! Три спальни – это роскошь! Более чем достаточно! Сейчас у нас только одна...» «И мы все спим вместе». «Да мы б что угодно отдали за три спальни». «Простите, мистер Хардинг, но существуют стандарты и правила. Мы не можем сдать квартиру или дом с тремя спальнями и из восьмерых человек. Это запрещено». Билл перестал злиться, его хватило отчаяние. Он глубоко вздохнул и взялся за голову. «Надо было возвращаться на работу». Он отпросился на час чтобы сходить в управу, а теперь чувствовал себя так, словно бился о кирпичную стену. «Чёртовы бюрократы!» — простонал он. «Простите, мистер Харди, мне очень жаль, но надо соблюдать правила». Бил встал и вышел, не глядя на чиновника, который тяжело вздохнул и сказал «Заходите». Он понимал, что следующий разговор будет таким же, если не хуже. Сгорбившись, Бил тащился к судостроительному заводу, где работал сварщиком. Он привалился к стене и с силой пнул камень. Камень отлетел и попал в проезжающий мимо грузовик, затем отрикошетил и упал на асфальт. Полицейский заметил, произошедшее, никакого ущерба нанесено не было, но он все равно побронил Билла за безответственное поведение. Этот инцидент не улучшил настроение мужчин. Чертова бюрократия, чертов закон. Ну, что ж... «Подождёт эта чёртова работа, ему надо выпить». Он зашёл в папу и выпивал там до двух, пока заведение не закрылось, и вернулся на работу к трем. Его не было с 11. Начальник набросился на него, бил, осыпал его ругательствами и ушёл. Он бродил по улицам до пяти, а когда пабы снова открылись, напился до беспамятства. Хильда налила себе ещё одну чашку чая, Закурила папироса и уселась за стол, прислонив газету «Дейли Миррор» к бутылке молока. Двое младших детей играли на полу, слава богу, старшие в школе, и не повиснут на ней еще несколько часов. Ей страшно было думать о том, в чем она уже почти не сомневалась. Отхлебнув чай, она оставилась на трещину в стене и мокрое пятно на буром потолке. «Растет», — подумала она. «Интересно, когда это все рухнет?» С домовладельцем говорить бессмысленно, до него все равно не добраться, всем заправляет его агент, а у того один ответ. Если не нравится, вы метайтесь, запишитесь в список на расселение. Да они уже пять лет в этом чертовом списке, и что толку? Ничего не происходит, ничегошеньки. Она налила себе еще чаю, добавила сахара. А теперь еще и это? Страшно и думать, только не еще один... Но все приметы сходились. Биллу она пока не говорила, не осмелилась. Может, надо было сообщить до того, как он пошел в управу? Но она почему-то не решилась. Интересно, как он там? Обещал, что будет стоять на своем и не уйдет, пока ему не пообещают квартиру и не назовут дату въезда. Дата. Вот о чем они мечтали. День, когда они смогут покинуть эту дыру. Она бы шею этому агенту свернула. В прошлый раз показала на пятно и попросила сделать ремонт. А он с улыбочкой ответил, что дом, мол, признан негодным для проживания, поэтому право его не будет ремонтировать. Где здесь логик? Прошлой ночью, лёжа без сна и гадая, говорит ли Биллу перед его уходом о ещё одном ребёнке, она услышала звон капель, и падали они всё чаще и чаще. Супруги знали, что крыши у их дома нет – Но сверху было еще два этажа, и раньше они служили преградой. Но если рабочие снимут пол, они останутся без крыши над головой. Надо бы отправить Билла наверх, пусть положат на пол просмоленный брезент. Продержаться так немного, потом им дадут квартиру. Билл уже, наверное, в управе, разбирается с их вопросом. Дети играли в кораблики, запускали спички в ведре с водой. Один из них завладел пустым коробком, и, когда второй попытался его выхватить, первый завопил и пихнул брата. «Осторожно!» — крикнула Хильда, но было уже поздно. Они перевернули ведро, и на пол хлынула вода. «Ах, вы черти!» — воскликнула она и принялась калашматить обоих. «Что вы натворили? Мне же теперь убираться!» Она взялась за тряпку и принялась собирать воду, выжимая ее в ведро. «Хотя бы пол помоя», — подумала она. «Так, я пошла за водой, и, и не смейте тут ничего трогать», — сказала Хильда строго и подхватила ведро с грязной водой. «Можно уж и горшок заодно вылить, все равно спускаться», — рассудила она. Она вытащила горшок из-под кровати и спустилась по ушатким скрипучим ступеням. «Этот вонючий подъезд еще хуже, чем наши комнаты», — подумала Хильда. «Мы хотя бы покрасили, и я стараюсь держать все в чистоте». Лестницу много лет никто не мыла, не красил. Впрочем, можно уже и не трудиться. Она вышла во двор, зашла в шаткий туалет со сломанной дверью и вылила горшок. Дернула за цепочку, по крайней мере, слив пока работает. Но надолго ли? Сколько еще? Сколько им придется ждать в этой дыре? Она бы придушила этого домовладельца, если бы его увидела. Ну, ладно. «Раз уж есть чистая вода, можно заодно и постирать», — решила она. Хильда наполнила две кастрюли и зажгла духовку, после чего спустилась за еще одним ведром холодной воды. «У младшего как раз закончились подгузники. А теперь еще и это». Хильда прогнала мысль о том, что скоро количество подгузников увеличится. Она наполнила жестяную ванну, в которой они все купались горячей водой, бросила туда мыльных хлопьев и взялась за стиральную доску и мыло. Малыши цеплялись за юбку и хотели помочь, но она оттолкнула их. Пару часов спустя она всё постирала, выжила, прополоскала, расправила и развесила сушиться. По крайней мере, день сегодня солнечный. Скоро всё высохнет. Уже хорошо. Дети требовали еды, а двое младших школьников скоро должны были прийти домой на обед. Слава богу, хотя бы остальные обедают в школе. Хоть немного легче. В общем, в коридоре стоял шкафчик, где Хильда хранила еду. Но не всю, чтобы не разворовали. Она вытащила пару банок с консервированной фасолью и нарезанный хлеб. Иногда у них работал гриль. Сегодня был именно такой день. Пусть поедят фасоль с тостами. Им это обычно нравится. Дверь внизу открылась, и в коридор ввалилась пара чумазых ребятишек. Пихаясь и смеясь, они затопали по лестнице. «Тише! Садитесь есть, только не испачкайтесь!» Хильда попыталась поесть сама, но ее тут же замутила. Ещё один знак. Сомнений нет, придётся идти к врачу. Отправив детей обратно в школу к двум часам дня, она решила заняться ужином. Сходила в знакомый с детства в магазин на углу, где мать её покупала в кредит, когда у них дома не было ни денег, ни еды, а были только полумёртвые от голода дети. Хильда, в отличие от матери, хотя бы не живёт на бесплатных продуктах для бедняков, По крайней мере, она может накормить своих детей и свести концы с концами. Билл неплохо зарабатывал, и место у него надежное. Спасибо профсоюзу. Она купила еще хлеба и полфунта бекона. Вечером можно будет поджарить хлеб с беконом. Подумав, она взяла еще одну большую банку фасоли. Едят они неплохо. В детстве она о беконе не мечтала. Малыши радовались прогулке, поэтому она немного прошла с ними... Недалеко, поскольку устала, ей не хотелось проходить мимо развалин, где собирались пьяницы. Она их опасалась. Они прошли по улице, где она играла в детстве, но зрелище было удручающее. Все окна заколочены, повсюду объявления о сносе. Кое-как она добралась до дома. Четыре часа. Сейчас вернутся дети. Она попыталась мысленно приготовиться к шуму и суматохе, Нажарила гору беконов, фасоли и тостов. «Так ешьте и бегите играть», — сказала Хильда старшим ребятишкам, когда те вернулись. «И малышей заберите. Я с ними весь день, они у меня уже вот где сидят». Она провела рукой по горлу, чтобы показать, где именно. Дети запихали в себя еду и убежали. Хильда устроилась, чтобы выпить в тишине чашечку чая и почитать женский журнал Это был единственный спокойный момент дня, когда старшие забирали у нее младших. Час спустя она подумала, что уже темнеет, и надо бы загнать детей домой. Она подошла к окну и крикнула им, но никого не увидела. «Видимо, опять на развалины полезли», — подумала она. «Сколько раз я им запрещала, там опасно. Вот, подождите, только доберусь я до вас, Черть. Проклиная непослушных отпрысков, она дошагала до развалины и собрала свое потомство раздавая направо и налево оплеухи старшим. «Погодите еще! Вот отец узнает, что вы сюда ходили!» — пригрозила она. Мальчики скорчили гримасы и убежали вперед. К девяти вечера ей удалось уложить их спать. Четверо младших в спальне, двое старших в шкафу. «Приличный шкаф!» — подумали они с Биллом, когда въехали сюда после войны размером с комнату. «Можем сложить туда все барахло!» А теперь в этом шкафу спали дети. А Билла по-прежнему не было. Что случилось? Она уселась с очередной чашкой чая и папиросой. Почти в одиннадцать она услышала, как хлопает входная дверь. А Билл что-то напевает. Сердце ее так и подскочило. Доброй вести! И Хильда торопливо налила ему чашку заварки. Он любит выпить чай перед ужином. Тогда ей все и расскажет. Дверь медленно приоткрылась... И Билл валился в комнату и прислонился к стене, глядя на нее отсутствующим взглядом. «Ох, нет, только не пьяный. Надо бы поосторожнее, по -ласковее. никаких там еще вопросов или болтовни. Не хватало ей получить кулаком в глаз. Миссис Хаттертон так на прошлой неделе нос сломали. Бил, конечно, не такой, нет». Хильда усадила его и стянула ботинки. «Хочешь...» Бекона с фасолью, а? Милый. А, -а. а? Чашечку чая? Не. А может, сэндвич с беконом, а? Вот это получше. Взгляд его чуть просветлел. Она отправилась к духовке в коридоре, сделала два сэндвича и принесла мужу. Он весь день ничего не ел и проглотил их чуть ли не в один присест. Хочешь запить чаем? Бел кивнул. Теперь он больше походил на самого себя. Поспит ночью, будет как новенький, никаких проблем. Ежели знать, как с пьяным обращаться, то и трудностей не будет. Хотя ее бил не такой, он бы и мухи не обидел, но с выпившими никогда не знаешь наверняка. Она отпихнула от детей к краю кровати, чтобы освободить место для их отца, отвела Билла в спальню, тихо раздела его и подставила горшок. Тот мгновенно переполнился, и ей пришлось пуститься и опустошить его, а когда она вернулась, то обнаружила, что муж растянулся по всей кровати, закинув ноги на спящих детей. Ей на кровати места не было, поэтому она провела ночь в кресле, завернувшись в пальто. Хильда встала в шесть и спустилась за водой. Заварив чаю сделав тост, и она тихо потрясла Билла и сказала шепотом, чтобы не будет детей. «Вставай! Тебе на работу!» Он с трудом поднялся, трезвый, но помятый. Они уселись за стол. Хильда прикурила папиросу, сунула ее ему в рот и пододвинула чай с хлебом. Хорошая ты девочка, пробормотал он, затягиваясь. Ну, что вчера было? Что-что, напился и все дела? Да нет, до того. Вы праве. Вспомнив, о вчерашнем он застонал. — Ничегошеньки. Шиш с маслом. Надо ждать. — Мы уже пять лет прождали. Я думала, мы первые в списке на расселение. — Все равно надо ждать. — Почему? — гневно спросила Хильда. — А потому что у нас слишком много детей. — Как это? Говорят же, что детей надо перевозить в лучшие условия. — Знаю, но у нас их слишком много. Право обязано дать квартиру с четырьмя спальнями в семье из двух взрослых и шестерых детей. А они строят сейчас только квартиры на две-три спальни. Но мы прекрасно уместимся в трех спальнях. Сейчас-то у нас только шкаф. Так говорил я. Все бесполезно. Это их чертово правило. Поверить не могу. Тут же все разваливается. Они сказали, что раз это не собственность управы, то и ремонтировать они ничего не будут. Обращайтесь, мол... К дому владельцу. Толку-то с него. Давай-ка разберемся. У управы есть дома на три спальни, но мы не можем туда въехать, потому что у нас шестеро детей. Именно. Тупик. Все, мне пора, не могу опаздывать. Он хлопнул дверью и зашагал прочь.